Глава 17. «Хватит», — рыкнул Полонский. «Я могу принять фирму сотрудника без опыта, но не идиота. Только дурак будет в первый день работы красть драгоценность. Да еще и так бездарно. А то, что на камне отпечатки Николаевой, вполне естественно. На ней нет перчаток, а она доставала гранат из кармана. Кто-то подкинул камень Вероники Андреевне, и я хочу знать, кто это сделал». «Возможно, это просто розыгрыш». Заметила юристка, невинно улыбнувшись. «Боевое крещение при поступлении на работу. Или что-то в этом роде. Так или иначе, камень нашелся и это замечательно. Если не хотите, полицию можно не вызывать. Но с ней было бы надежнее Мне так кажется». «Как говорила моя бабушка, если, кажется, надо креститься. Никакой полиции». Отрезал Полонский Он был зол. И «Если кто-то решил, что это остроумно, он сильно заблуждается. Вы выставили меня в неприглядном свете перед клиентом». «Нет, ничего страшного», — заверил его Лейфер. «Шутка, безусловно, неудачная, но все к счастью, благополучно разрешилось». «Сейчас мне некогда разбираться с этим инцидентом, но если подобное в отношении Вероники Андреевны повторится, пеняйте на себя». «Я не сомневалась, что без Ольги тут не обошлось. Может, не сама. Так подговорила кого-то. Я ей как кость в горле. Как она на меня смотрит. Будь ее воля, в порошок бы стерла. Но ничего не докажешь» а значит, лучше свои соображения оставить при себе. В конце рабочего дня в отдел зашел Полонский. «Осваивайтесь?» — спросил он меня. «Да, потихоньку». Кивнула ему в ответ. «Через полчаса жду у себя в кабинете. Захватите сверенные списки». Он вышел. А дамы уставились на меня с недоумением. «А что на меня так смотреть? Откуда я знаю, почему Полонский хочет меня видеть?» Еще раз пробежалась по файлу. Что-то подправила и распечатала. «Работа несложная, просто механическая». «Думать не надо». В голове постоянно вертелась мысль. «Как достать денег для Кривошеевой?» «А аванс тут не дают?» — спросила я. Вопрос был неудачный. Дамы многозначительно переглянулись и промолчали. «Нет, не дают», — радостно сообщил Дима. «Только зарплата раз в месяц. Тоска, короче. И как жить?» «Да, как жить?» Спустилась на второй этаж, прошла в приемную. «Вас ждут», — пожилая секретарша дежурно улыбнулась мне. Интересно, а почему у Полонского секретарша в возрасте? Всегда считала, что секретарша у успешного мужчины должна быть гиперсексуальна. Впрочем, очевидно, Марку Анатольевичу нужна работа, а не интим. Для этого у него, судя по всему, есть Ольга. Легко открыла высокую дубовую дверь. Полонский стоял у окна. Он оглянулся на меня через плечо. «Положи бумаги и иди сюда», — приказал мне. Я повиновалась. Из окна открывался роскошный вид на парк. Оказалось, тут есть даже маленький пруд. Нравится. Да. Ты с Егором не помирилась. Вопрос поставил меня в тупик. Почему Марку это интересно? Нет, с какой стати? Хорошо, а то кто тебя знает? Может, ты из тех девушек, что все прощают? Нет, я не такая. Я злопамятная. Отлично. Итак, хочешь свести с ним счеты? Только не ври. Не знаю, не думала об этом. Пожалуй, я была бы не прочь солить этому гаденышу. Ты не думала? «А я обед не прощаю. Как я уже говорил, мне нужна твоя помощь. Совсем небольшая. Убивать никого мы не будем. Калечить тоже». Улыбнулся Марк. «Но на деньги развести можем очень хорошо. И что главное, законно. Так же, как когда-то он поступил со мной». «Так вот для чего ты меня вызвал», — догадалась я. «В том числе и для этого». «А я думала, ты признал свою ошибку. Хотел извиниться». «Ошибку? Какую?» Выгнул бровь дугой Полонский. Что играл на меня? Это была часть плана, и все разрешилось лучшим образом. Ты не пострадала, так что зря возмущаешься. Уже пора перестать. Ты не понял, что оскорбил меня? Глупости. Отмахнулся Марк. Тебя Егор оскорбил. Не я, вот ему и отомсти. Полонский так ничего и не понял. Объяснять ему, что играть на девушку недопустимо, бессмысленно. Негодяй без принципов. Для него жизнь всего лишь игра. Что за план? Ладно, может, я и соглашусь, если он даст мне аванс. Деньги-то нужны через две недели. Полонский подошел к сейфу. Вынул небольшую потертую коробочку. В пятницу у нас будет предварительный просмотр. Прикинем наши изделия на те модели, что я выбрал в салоне Кривошеевой. Уверен, вместе с Татьяной Васильевной придет Егор. Мы будем подписывать окончательный договор. А он, как тебе, конечно же, известно. Юристу своей мамы. Да, знаю. Так вот. Ты должна будешь невзначай показать эту вещь. Полонский раскрыл футляр. В нем лежала большая подвеска. Крупный темный сапфир в форме капли окружали россыпи бриллиантов. В глубине сапфира загадочно горела белоснежная звезда. Надо, чтобы Егор увидел это. Просто увидел, и все. Какой красивый кулон! Не удержалась я от восхищения. Это не кулон. Это серьга. Полонский взял ее двумя пальцами и покачал, и она заискрилась холодными искрами. «Дивно хороша. Слезы вдовы. Купил в Лондоне на аукционе. По легенде, принадлежала князьям Юсуповым. Но это только легенда. А изготовлена в Златогорске на заводе ювелира Цветкова, судя по клейму. Был у нас такой известный мастер, местный фаберже. А где вторая? Никто не знает. Утрачена много лет назад. Возможно, потеряна во время революции. Или просто продали по частям во время Гражданской войны. Будь эта пара стоила бы баснословных денег... Но, увы, второй нет, и, очевидно, никогда не будет. Хотя и это стоит недешево, уж поверь. Изумительный звездчатый сапфир редкой красоты, а гранка называется Кабашон гладкая, без граней, цвет глубокий, насыщенный. Марк приблизил серьгу к моему уху: Тебе идет, но в кулоне она тоже смотрится неплохо. Он бесцеремонно расстегнул верхнюю пуговицу моего пиджака и положил украшение на грудь. От такой наглости я опешила. Ты что делаешь? Обрела я, наконец, дар речи. «Просто смотрю, как это выглядит. Недурно. Весьма недурно». Он и не думал убирать руку. «Прекрати!» Я отстранилась. «Мы же договорились». «Да, я это помню». «Как ни в чем не бывало», — ответил Марк. «Я к тебе не пристаю. Примеряю украшения и все. И знаешь, я подожду, пока ты сама попросишь меня об этом. Не дотрога». Улыбнулся он. «А ты попросишь. Я даже не сомневаюсь» не дождешься ты самовлюбленный избалованный женщинами негодяй а я таких не люблю дождусь дай только срок рассмеялся марк тебе что ольги мало не выдержала я вот видишь ты уже ревнуешь нет ревнуешь еще как ревнуешь ну мы отвлеклись от дела марк убрал серьгу в коробочку и запер в сейфе таких нахалов я еще не встречала Но надо отдать ему должное. Это был очаровательный нахал. «Если хочешь, чтобы я помогала, прекрати меня лапать». Я застегнула пиджак. «Я не лапал. Я осторожно трогал твою шею». Снова рассмеялся Марк. Можно сказать, едва прикасался. «Ладно, больше не буду, обещаю. Но что, будешь мне помогать?» «Буду, но у меня есть...» Хотела сказать просьба, но передумала. «Есть условия». «Какое?» «Мне нужен аванс. За работу». Тебе нужны деньги, я понял. Жить не на что. Кривошеева мне не заплатила и еще требует деньги за аренду в мастерской, пока не рассчитая с ней, не отдаст мне мои модели. А я эту коллекцию больше года делала. Срок Татьяна Васильевна дала мне две недели. Если не заплачу, заберет их себе. Зачем-то выдала я всю марку. Ясно, будет тебе аванс. Зайдешь завтра утром в бухгалтерию, тебе выдадут. Я вернулась в отдел. Нахамила и облила ее горячим чаем Нарочно. Даже прощения не попросила. «Хабалка настоящая!» — щебетала Катя. «Вот с кем нам предстоит работать». Пламенная речь оборвалась на полусловие. Дамы вздрогнули. А Катя испуганно посмотрела на меня. Очевидно, она подруга Ольги, и та поделилась с ней историей нашего, так сказать, теплого знакомства. Я молча прошла к столу. Рассказывать свою версию случившегося в кофейне я не собиралась. В данном случае это бесполезно. Но поняла, что легкой жизни в таком коллективе мне ждать не следует. Распахнулась дверь. вошел Дмитрий и положил мне на стол бумаги. Тут помечено, что надо уточнить. Завтра утром займемся. Похоже, это единственный сотрудник, которому начихать на женские дрязги. Уже хорошо. Вышла с работы и спеша направилась домой. От работы до дома полчаса пешком. До салона было ближе. Но ничего, можно и на машине ездить. Только бензин нынче дорог. Или на общественном транспорте добраться. Не барыня. А по хорошей погоде пешком пройтись не грех. Место фитнеса. От него придется на пару месяцев отказаться. Я вступаю в полосу жесткой экономии. Спасибо Кривошеевой. Замечательно, что завтра будут деньги, но все равно придется еще где-то занимать. Надо и за квартиру заплатить и поесть купить. Татьяна Васильевна заломила просто неимоверную сумму. И ведь как все ловко повернула. Не сомневаюсь, без Егора и его советов тут не обошлось. Брела по тенистому бульвару, в воздухе душно пахло акацией, как у Полонского в парке, когда мы шли на завтрак. Сладковатый, волнующий запах. В магазин заходить не стало. Еще остались деликатесы, которые принес вчера Марк. А вечером раздался звонок-домофон. Я никого не ждала, тем более в девять вечера. Кто? Доставка продуктов. От знакомого насмешливого голоса подкосились ноги. Я прислонилась к стене и нажала на кнопку, открывая дверь. И что надо Марку на этот раз?